глава 11 мы все-таки не стали уходить от города остались и дальше тут безобразничать. если серьезно прижмут то прорвемся и уйдем, но вряд ли нас смогут так зажать что придется вступить в серьезный бой. Леса тут большие, а мы все же маги значит против нас должны выступить как минимум три боевых мага настоящих мага, а не жалких подобий. На этом решении также настаивали и бароны я их понимал. Дело в том, что если недруги пронюхают о том, кто тут так развернулся, то могут вырезать всех крестьян во владениях баронов. И если же мы останемся здесь, то сможем перехватить и сильно потрепать врагов. Кроме того, будет возможность предупредить селян, чтобы убегали в лес. Всё свое нажитое непосильным трудом имущество мы с частью отряда отправили в баронство. Теперь у нас осталось 70 человек, не считая магов, а больше и не нужно. Те воины, которые ушли в баронство, пока должны сидеть там и ждать приказа. Те, кто умеет махать мечом, будут обучать наших ополченцев, чтобы не бездельничали, пока начальства нет. Разослали в стороны дозоры, чтобы успеть сбежать, если нас попытаются зажать. Даже удалось еще один караван разнести, чтобы недоброжелатели наконец поторопились. Суета вокруг началась через несколько дней. Количество разъездов многократно увеличилось. Правда, маги их не сопровождали. Воины просто катались на лошадях по дорогам, а в лес не совались. Мы их не трогали, ждали, когда появятся одержимые – Только сначала примчался какой-то мужчина. «Господин граф, тут в лесу какой-то человек ходил», — сообщил мне один из воинов. «Мы его скрутили и в лагерь привели. Что прикажете с ним делать?» «Зачем вы вообще его трогали?» — поморщился я. «Может, он просто по нужде в лес зашел. «Не по нужде, а он кого-то искал». «Ладно, давай его сюда. Посмотрим, что там за любопытный такой шатается». Через пару минут передо мной лежал связанный мужчина с кляпом во рту. «Кляп вытащи», – скомандовал я, а после того, как мой приказ выполнили, приступил к допросу. «И кто это тут у нас такой любопытный? Чего тут забыл? Что разнюхиваешь?» «Вас ищу, господин», – сообщил мне мужчина. «По поручению господина Мага Халара». «О, как», – усмехнулся я. «А почему он сам не пришел? «Так он сторожится, боится, что проблемы у него будут. Решил через верного человека весть передать». «Что ты замолчал?» – поторопил я вестника. «Вываливай, что тебе приказано передать». «Так, может, вы совсем не тот человек?» – заупрямился мужчина. «Мне было сказано, что вы могущественный маг, а молодых сильных магов не бывает». «Давай выкладывай», – приказал я. «Пока тобой занимаюсь я, слабый молодой маг, а не мои воины. Вот же придурок». «Какой у вас титул?» – всё же уточнил мужчина. «Граф я. И запомни на будущее. Сильные маги умеют возвращать молодость». «Хорошо». Вроде бы поверил мне мужчина. «Господин приказал мне передать, что рассказал магам все, как вы приказывали. Все они точно на поиски не отправятся. По крайней мере, часть из них собрались и почти сразу же уехали в свои владения, а пятеро разругались друг с другом, не знают, как вас поймать». И «Ему сразу поверили?» – уточнил я. «Наверное. Но скандал был серьезный, пожал плечами воин. «В общем, скоро на вас устроят облаву. Попытаются втянуть в бой, после чего зажать со всех сторон и уничтожить». «Это все? спросил я. «Да, господин маг. Только...» «И моего хозяина на облаву отправят. Так что вы будьте аккуратнее, не убейте его ненароком». «В следующий раз, когда будут новости, пусть опять тебя посылает. Понял?» «Да, господин», – кивнул мужчина. Все, свободен». Информатора хоть и развязали, но на глаза одели повязку, чтобы не видел, где мы находимся, и не запомнил дорогу. Вообще нас сейчас атаковать могут только с одной стороны, с другой были болота, пройти их можно, если проводник имеется, а он у нас был. Нашли одного парня из местных, вот он нам и помогал за отдельную плату, которую выдавали едой. Семья у него была, родители, младшие братья и сестры. с радостью согласился поработать на нас. Вообще он был из охотников, так и «выперся» прямо на наших часовых». В общем, если что, болотом и уйдем, и пусть попробуют нас найти. Через пару дней после того, как гость ушел, началось шевеление. Теперь уже нам приходилось бегать и осматривать отряды, чтобы не пропустить мага, который будет представлен в усиление простым воинам. Долго ждать не пришлось. Скоро объявились и маги, причем они были под охраной городской элиты. Конечно, это если судить по доспехам и оружию. Были среди них как простые маги, так и одержимые. В лес они соваться не пытались. Ездили по дорогам, видно, ждали нападения. Забавно было за ними наблюдать. Видно, так живца ловили, потому что все отряды были недалеко друг от друга. Если наблюдать с вершины холма, то сразу становилось понятно. Нападу на один отряд, и минут через десять к нему на помощь придут еще два. На таком расстоянии наверняка услышат, что начался бой. Конечно, можно было и напасть, да только нам нужны живые маги, а не мертвые, Поэтому пока выжидали. Вскоре такая деятельность нам надоела, точнее, бездействие. За время облавы мы только несколько десятков простых вояк убили. Их посылали в чащу, где мы их встречали. Пару раз на помощь избиваемым воякам пытались прийти маги, да только они быстро отступали. Пока помощь шла к ним, мы успевали отойти. Как правило, на месте битвы оставались мертвяки, которые нападали на любое приближающееся существо. Наконец, нам улыбнулась удача. Отряды почти всегда вставали на ночлег в деревнях, поэтому было довольно трудно напасть неожиданно. За свои шкуры маги переживали, так что их воины свою службу несли бодительно. К тому же вокруг деревень не было деревьев, которые специально вырубали, поэтому подход нашего отряда наверняка бы заметили. Видно, в одном из поисковых отрядов маги были с манией величия и за долгое время безмятежного существования возомнили себя непобедимыми. Вот они и остановились на ночлег прямо на дороге. Причем недалеко от того места, где стоял наш отряд. В этом отряде было сразу семь магов, три одержимых и четыре нормальных мага. Разумеется, отряд тоже был большим, около трех сотен человек, только нас это нисколько не смутило. Глубокой ночью мы начали подкрадываться к врагам, перед этим не забыв проверить, чтобы доспехи и оружие у воинов не шумели. Ночью звуки разносятся далеко. Неожиданное нападение удалось. Нас хоть и заметили немного раньше, чем хотелось бы, но организовать серьезное сопротивление просто не успели. Три часовых попавшихся нам на пути упали как подкошенные. Ильматар применил заклинание, они даже пискнуть не успели. А вот шум от падения тел, стоящие по соседству с этими, услышали, и окликнули своих товарищей. Ждать еще чего-то не имело смысла, поэтому я разрядил свой амулет в те шатры, где дрыхли одержимые. Ильматар и Хим тоже не сидели без дела. Начали засыпать заклинаниями лагерь врага. Тут же защёлкали арбалеты. Воинам было приказано не лезть в ближний бой. Вдруг придётся сбежать. Только вот на моего питомца такое предупреждение не действовало. Поэтому он рванул в лагерь, сея смерть и ужас. Ихан – шустрый и сильный зверь. Ему даже вреда не могли нанести. Вот он с одной стороны лагеря влетает в толпу воинов, а вот уже с другой стороны рвет кого-то на куски. В общем, на этот раз к нам даже приблизиться никто не смог, хотя сигнал маги подать успели. Один из них пальнул в небо огненным шаром и в этот же миг свалился сраженный несколькими болтами. Остатки воинов, наплевав на своих магов, побежали в сторону деревни, где стоял еще один отряд. По-моему, за весь бой только один одержимый успел отправить вверх заклинание, остальные вообще ничего не сделали. Четверо убитых, а трое в изрядно помятом состоянии попали в плен. Над одним тут же пришлось провести ритуал. Слишком он был изранен. Двоих поволокли в лагерь. На этом бой не закончился, потому что приближался еще один отряд. Разумеется, мы были готовы к тому, что подойдет противник, поэтому строго-настрого приказал не трогать трупы. Я имел в виду не сдирать с них доспехи. У нас нет на это времени. Ильматар все же решил обыскать магов и нашел несколько кристаллов, но своим поступком он как бы дал отмашку остальным воинам. Они тоже приступили к сбору трофеев. Баронам пришлось пинками приводить их в чувство. «Давай, ударь по отряду самым мощным заклинанием!» – посоветовал мне Ильматар. «Посмотрим, на что ты теперь способен». «Нам нужны живые маги», – засомневался я. «Знаю, но посмотреть охота!» – пожал плечами мой друг. Отряд, приближающийся к месту недавней битвы, немного растянулся. Благо, что они повстречали беглецов, поэтому немного сбились в кучу. Тогда я и нанес удар. Да, это не в пустыне мощные заклинания использовать. Тут намного эффектнее. Огромная площадь перед нами резко вспыхнула. Даже мы хоть и стояли на приличном расстоянии, но почувствовали сильный жар. Ильматар даже щит поставил, а мои воины вообще назад отошли. Что говорить про тех, которые были в эпицентре Огненного Вихря? Там все люди моментально сгорели вместе с лошадьми. Вот одному магу удалось уцелеть, чего не скажешь про его охрану. Он сумел поставить на себя щит, а воины погибли. Правда, этому везунчику радоваться оставалось недолго. Щит он не удержал и получил серьезные ожоги, но дожить до того момента, как я к нему подошел, этот одержимый успел. Его сопровождение погибло в полном составе. Мы ожидали, что на помощь этим двум отрядам придет еще один. Даже приготовились к бою, да только не дождались. Возможно, враги просто увидели скорую расправу над своими товарищами и решили не испытывать судьбу. За два этих боя у нас даже раненых не было. Часть воинов продолжали наблюдать за дорогой, а часть приступили к мародерству. Примерно через полчаса мы отправились обратно в свой лагерь. На месте первой схватки шатались мертвецы. Кстати, на этот раз мы отпустили почти два десятка солдат, просто так, даже помощь им оказали. Это была идея Эльматара, чтобы люди видели в нас не разбойников, а борцов с магами. Я так и заявил этим воинам, что мы воюем с магами, которые считают людей их собственным скотом. Именно поэтому мы не нападаем на деревни, нам нужны только маги, но если воины сами лезут, то пусть не обижаются. Тут я был прав. Несколько деревень, находящихся в зоне нашей работы, чувствовали себя в безопасности. Если раньше на них то и дело нападали разбойники, то теперь стало тихо. Иногда мои солдаты ходили в деревни за какими-нибудь припасами, но с крестьянами расплачивались щедро или что-то выменивали. Слухи про нас ходили хорошие. Некоторые даже стали выходить в лес за ягодами, грибами, какими-то травами. В общем, перестали нас бояться. Все это было нам на пользу. Эти земли я тоже планировал под себя подмять. Жаль, что еще один отряд не успели уничтожить. Видно, долго они собирались. Теперь их ждать не стоит, вдруг кто-нибудь еще со спины обойдет. Сами в засаду угодим. Хуга стоял и наблюдал за пожаром, который бушевал впереди, а по спине у него струился холодный пот. Ему, как и всему его сопровождению, удалось увидеть бой от начала до самого конца. «Да какой там бой? Это была простая бойня. Нескольких его магов буквально сожгли за короткий промежуток времени». Хуга несколько раз участвовал в битвах, но это было только в этом мире. Он не был трусом, но мощность заклинания его насторожила, поэтому он и не отдал приказ атаковать. Вместо этого, одержимый с парой охранников прокрался по лесу, чтобы рассмотреть мага, который нанес такой мощный удар». Ему уже было прекрасно известно о том, что патриарх, как и младшие патриархи, давно покинули этот мир. Когда они вернутся и вернутся ли вообще, ему не было известно. Простого солдата в планы командования никто посвящать не будет. Ему, как и остальным его коллегам, требовалось и дальше добывать кристаллы, растить магов для патриархов и ждать возвращения хозяев. Он не был глупым, поэтому понимал, что, скорее всего, они уже не вернутся. Поэтому все чаще задумывался о том, что будет неплохо самому стать главным в этом мире. Да, если Патриарх вернется и узнает о том, что он развивался не только с помощью кристаллов, но и с помощью рабов, то ничего хорошего Хуга ждать не будет, его наверняка убьют. Но ведь к этому времени он может стать могущественным. В общем, будь ему известен ритуал, то уже не один раб стал бы его жертвой, отдавая свою магическую силу. В то, что в этот мир вернулся Патриарх или кто-то из его ближников, Хуга не верил, несмотря на все убеждения раба, которому удалось сбежать. Может, он просто ошибся? Опыта у них никакого, жалкое ничтожество, знающее несколько заклинаний, и живущее только потому, что патриархов давно не было. Сейчас же одержимому удалось самому увидеть, что ему не врали. Но его испугало не это, а то, как быстро вырос магический резерв почти сразу же после ритуала. Такого не было даже у патриарха, а это пугало. Он похвалил себя за то, что не стал нападать. «Господин, мы можем подобраться к этому магу поближе и попробовать застрелить его из арбалета». — путал голос один из воинов. — Нужен только ваш приказ. — Нет, — покачал головой маг. — Уходим. Нужно собрать всех и только потом нанести сокрушительный удар. Так он может не дать нам открытый бой. — Посмотрим, — проворчал Хуга. — К тому же он та тварь запросто нас почуять может. Не будем рисковать. Разумеется, осознаваться в том, что ему стало страшно, не хотелось. Неизвестно, как остальные маги себя поведут, если узнают о том, что в этом мире откуда-то появился очень сильный маг. До патриарха не дотягивает, но с его рвением запросто может набрать такую же силу. Он уже примерно на уровне младшего патриарха. То, что этот маг не из их стаи, одержимый прекрасно видел. Этот человек очень сильный, как маг. Требуется собрать все силы, после чего его уничтожить. Жаль, что те мерзкие никчёмные твари разъехались по своим вотчинам, когда узнали о том, что вблизи города появился некто, кто может поглощать магическую силу других магов. Некоторые не поверили, но были и те, кто принял слова раба за чистую монету. Это плохо. Неизвестно, что они теперь предпримут. Многим из них уже сейчас не нравится, что приходится ездить к нему за кристаллами. Вроде бы как он выше других, хотя так решил Патриарх. Но где он сейчас? «Может быть, он уже давно мертв, а значит, пришло время борьбы за власть». «Как бы эти твари к человеку за помощью не пошли? Будут ему служить только за то, чтобы он иногда им скармливал своих врагов». Утром Хуга послал Гонцов ко всем магам, чтобы собирались в один отряд. Что именно нужно делать, он пока не знал. Нужно было как-то выманить его из леса, чтобы бой прошел на их условиях. «Если так пойдет и дальше, то скоро он вообще без магов останется. Один на один». К сожалению, к обеду следующего дня пришло еще одно печальное известие. Были убиты еще три мага из одного отряда. Трупы никто не видел, зато по дороге шатались мертвяки. Это уже говорило о многом. Была и хорошая новость. Поймали одного из воинов, который служил магу, и сейчас его допрашивали со всем пристрастием. Удалось выяснить, что это за люди, которые поддерживают бунтовщика, и откуда они пришли. План, как выманить негодяя и дать ему бой, созрел сам собой. Если он так за чужих людей переживает, то что говорить о своих? Наверняка постарается не допустить массового убийства женщин и детей.